Глава 33. После поликлиники настроение у неё было ужасное. Он спрашивал её, отчего она такая грустная. Грустная. Нашёл словечко. Светлана, конечно же, не стала ему рассказывать о своих переживаниях. И тем более ей не хотелось показывать ему свои ужасные пятна на пальцах. Она просто шла в своей красивой одежде, грустная. Ветер трепал её юбку. И тогда Пахомов предложил ей съесть по шавухе. Но девочка сказала, что не хочет. Но, заметив, что Влад тоже расстроился и замолчал, решила его немного успокоить и предложила ему съесть гамбургер. В Макдональдс они не пошли, Света не захотела. Ей нравились новые бутерброды из Бургер Кинга. «Офигеть!» — возмутился ценой вкусного гамбургера Влад. «329 рублей! Они охренели!» Света же в ответ достала из рюкзака и показала ему новенькую пятитысячную купюру. «Купим. Они классные. Ты и вправду офигеешь, когда попробуешь». «658 рублей? Тогда без картошки и без пепси», — решил экономить Пахомов. «И с картошкой, и с пепси», — настояла Света, подходя к кассе. Они сели за столик и поставили на него подносы. Пока Света всё расставляла и готовилась начать, Влад уже приступил. Света ещё в первый раз подумала о том, что Влад абсолютно не умеет есть. Он пачкается, торопится, как будто боится, что еду у него отнимут. Даже её близнецы, и те выглядели за столом приличнее, чем этот уже взрослый парень. Мама Светланы, будь с всё в порядке, и будь он её сыном, быстро научила бы его есть по-человечески. Впрочем, девочка решила, что она и сама научит его есть так, как будто ему не очень хочется. Только не сейчас. Она вдруг поймала себя на этой мысли и обомлела. Даже перестала есть, уставившись на Пахомова. Да, она собиралась через какое-то время учить его правильно есть. «То есть правые их одноклассники? Они из Пахомова мутят, что ли? По-настоящему?» От этой мысли ей стало как-то... Девочка немного заволновалась. Потому... Потому что она не так всё себе представляла. И уж точно всё должно было происходить с кем-нибудь из команды. Ей даже нравился один взрослый парень из пятиборцев. И ещё один из метателей копья. Но вот Пахомов... Пахомов... «Чего ты?» Влад тоже перестал есть и смотрел на неё. а сам весь перепачкан соусом из гамбургера. Светлана потрясла головой. «Ничего, я просто подумала». Она спросила первое, что пришло ей в голову. «Твоя мама не знает, что ты куришь?» «Знает, но я обещал ей, что пока не выздоровею, курить не буду». «А ты куришь?» «Да фигня, я норм». Он с удовольствием укусил бургер. «Уже даже не болит в боку, когда глубоко вздыхаю». «Беззаботный, всегда непричесанный и всегда голодный, наглый и насмешливый». Он был таким с первого класса. «Чего?» Он снова перестаёт жевать, смотрит на свету в ответ на её долгий взгляд. «Ничего». Она снова придумывает, что сказать. «А ты куда после школы пойдёшь?» «Да никуда. Куда я пойду? Я и ЕГЭ не сдам, наверное». Он всё так же беззаботен. Ему кажется, всё равно, сдаст он ЕГЭ или нет, поступит в ВУЗ или нет. Он снова кусает гамбургер и говорит, едва проживав. «Годик перекантуюсь в армейку, наверное». «Ты пойдёшь в армию?» Светлана удивлена. «Насколько она могла знать, все ребята в классе будут от армии косить. А Пахомов нет, что ли?» Она говорит ему. «У меня папа офицер запаса». «Норм», — говорит он всё так же беззаботно. Девочке даже стало немного обидно за отца. «Но что это за норм?» «Он у меня горный стрелок. Он альпинист вообще-то», — продолжает Светлана. «Норм. А я в ВДВ пойду», — говорит Пахомов. «Здоровье позволяет». А вдв это Девочка не очень хорошо разбирается в армейских терминах. «Десантники», — поясняет Пахом, — «такие в тельняшках и голубых беретах ходят». «А почему ты решил идти в десантники?» «Да прикольно. Хочу бурагозить на день ВДВ», — Пахомов смеётся. «Он, конечно, пипец. Папа таких называет раздолбаями». Тут Светлана и сама улыбнулась. Оказалось, что с Пахомовым у девочки не возникало тех неловких моментов, которые возникают между малознакомыми людьми. Он легко и непринужденно мог рассказать ей что-то про одноклассников, о чём Света не знала. Например, кто из девочек в классе уже ходит в ночные клубы. Светлане это было очень интересно. Или увидеть и посмеяться над толстой девушкой, которая покупала много еды, и Света смеялась над ней. Ей было неловко, она даже просила перестать, но смеялась. Просто потому, что едкие замечания Пахомова были по-настоящему смешными. Когда они вышли на улицу, шёл дождь. Света хотела раскрыть зонт сама, Но Влад забрал его у неё, раскрыл, а потом взял её за правую руку. И они пошли. Рука у Пахомова была немного липкая или влажная, что ли. Свои-то руки она помыла перед выходом. Но по сути это было ерундой. Сейчас ей не было как-то сильно неприятно. Так что она ничего ему не сказала и его руку не выпускала. Пусть пока всё так и будет. А вот потом... Потом она точно научит его мыть руки. Всё-таки он был смешной, с ним было легко. Настолько легко, что Светлана напрочь позабыла про свои пальцы и про машину с бородатым парнем. Один рассказ Пахомова о том, что Оксана Катаева, их одноклассница, по слухам встречается со взрослым мужчиной лет 25, привёл её в замешательство. «Оксана?» — Света представляла себе её и не верила. «Да, наши бабы об этом с говорили», — уверял её Пахомов. «Бельских говорила, она сама видела, как Катаева садилась к нему в машину. Он за ней в школу приезжал». «В школу?» — всё ещё не верила Света. «В натуре». А когда её Бельских с Марфиной об этом спросили, она ответила, «А вам-то что?» «А вам-то что?» Этот ответ был похож на ответ Оксанке. Она была девушкой немного заносчивой и держалась всегда особняком. Да, всё это было увлекательно и интересно, и за подобными разговорами они дошли до дома Светланы. И тут всё закончилось. Ну, хорошее её настроение точно закончилось. Сначала ещё на подходе к арке... Девочка почувствовала — сзади, в затылке и в шее. Это походило на то, что кто-то смотрит на неё сзади, а потом — пальцы. Они снова задёргались, словно их потряхивало током. Она обернулась, но машин вокруг было много, шёл дождь, и рассмотреть, увидеть кого-то в машинах ей не удалось. Может, там и не было никого, но вот пальцы. Они не унимались, дёргались и дёргались. «Свет, что?» Владик увидел, что она переменилась. «Нет, ничего». Она только крепче сжала его руку. «Ну скажи», — не отставал он. «А что она могла ему сказать? У меня в шее чувство холода и ещё пальцы дёргаются. Они у меня стали чернять и дёргаться. Мало того, что он подумает, что она с придурью, так ещё и эти ужасные чёрные пятна придётся ему показать». «Да нет, всё нормально, мне просто показалось», — отвечала девочка, оглядывая все машины, что были рядом с её парадной. Но Влад, судя по его взгляду, ей не поверил, хотя больше не стал задавать девочке никаких вопросов. Весь оставшийся день ей было не по себе. Светлана всегда была рада, когда папа был дома. С ним можно было поговорить, он всегда ее успокаивал, а сегодня все было наоборот. Она весь день ждала, пока он, наконец, не уйдет резать салаты. Как будто это он приносил ей беспокойство. Света то и дело подходила к окну и рассматривала машину во дворе. И ту синюю, старую, не находила. Тем не менее, успокоиться не могла и всё время, каждые 10 минут, вспоминала про свои пальцы, смотрела на них, поднося к настольной лампе. Может, теперь они и не дёргались, как на улице, но ей казалось, что пятна растут, что чернота расползается по её коже. Эти мысли не давали ей покоя. И ей удалось успокоиться, вернее, отвлечься от них только тогда, когда близнецы уже спали, а её телефон зазвонил. Конечно, это был Влад. Она сразу приняла вызов и проговорила с ним почти два часа, до двенадцати ночи. И проговорила бы больше, но старая батарея в старом телефоне села. А девушки её уже ждали. Анна Луиза закинулась к ней и обняла её. «Блин, а мы тебя ждём-ждём!» «Мы-то сами без тебя отсюда выйти не можем», — сказала Сильвия. Света обрадовалась. С ними обеими было всё в порядке, хотя на загорелой коже маленькой женщины ещё были видны следы укусов мох «Туман на улице Адский», — сказала Анна Луиза. «Тут на Гагарина всегда так. Проклятое место», — заметила Сильвия. «Я дверь открыла и немножко обалдела. На пять метров ничего не видно. Подумала, что нам с Аней делать, если ты не появишься. Как через мох перебираться?» И опять с некоторым злорадством девочка подумала о своей правоте. Её так и подмывало сказать подругам, вернее Сильвии, «Ну, что я вам говорила, без обуви тут никак не обойтись, да и без одежды тоже». Вот были бы вы одеты, вас бы и мухи не покусали. Конечно же, ничего подобного она не сказала. Света хотела что-то произнести, но не успела. При всём том, что вы уже весьма опытны, меня удивляет, что вы так неосторожны. Эти особи, несомненно, могут представлять опасность. Если бы Лю был материален, то он обязательно поджал бы губы. Он редко говорил с выражением, но сейчас в его голосе отчётливо слышалось разочарование, скепсис и, кажется, опасение. Ей пришлось отвернуться от девушек, чтобы они не видели, и прошептать почти беззвучно. «Это мои подруги. Мы идём к одной из них в убежище. Оно на севере, как раз там, куда мне и нужно. И они хотят идти дальше, мне с ними по пути. Понимаете, Лю, они тоже хотят идти к сиренам». «Полагаете, что их можно было приглашать в ваше убежище?» — всё так же скептически вопрошал любопытный. «У нас не было выхода, на нас напал Мухадед», — сказала девочка. «Извини, что?» Сильвия подошла к ней поближе. Я не расслышала. Не отвечаете. Они не должны знать, что у вас есть я. Держите это в тайне. В случае опасности я ваше преимущество, и, пожалуйста, запретите им вторгаться на моей площади. Те, что в соседнем помещении. Я боюсь, что они разрушат периметр. Я очень им дорожу. Ну, конечно. Он волнуется за свой периметр. Вот и злой такой, подумала Света и прошептала. Мы сейчас уйдем». Что? Теперь ещё и Анна-Луиза стала интересоваться, что там шепчет Светлана. «Говорю, что нам надо уходить», — отвечала ей та. «Девочки, я выйду на улицу, осмотрюсь. А вы, пожалуйста, в соседнюю комнату не заходите». «Хорошо», — ответила Сильвия. «А почему?» — спросила Анна-Луиза. «Там опасно», — произнесла Света. «Может, и соврала, но не очень сильно. В той комнате и вправду было весьма и весьма неуютно. Воздух там был сухой и едкий». Она сама туда не входила с того момента, как принесла вторую банку чёрной пыли. «А что там опасного?» — спросила Анна. Светлана не успела ничего придумать, ей на помощь пришла Сильвия. «Аня, тебе хозяйка дома сказала не входить, вот и не входи». «Да поняла я», — произнесла Анна Луиза. «Я просто спросила». Девочки уселись на обломки мебели, что были сложены у стола, а Света пошла к двери, открыла её. Было тихо. И, как и положено, в тумане где-то проорал крикун, и другой ответил ему. Света послушала их перекличку и прошептала тихо. «Лю, мы уйдём, как только рассеется туман. Крикуны уберутся, и мы сразу уйдём». Но ответ любопытного её удивил. «Вообще-то, человек Светлана Света, я пойду с вами, если вы дадите на то своё согласие. Я не хочу отпускать вас одну. Вы представляете для меня большую ценность. Я не хочу вами рисковать». И нам, если мы собираемся выходить, лучше не ждать, пока рассеется туман. Нам лучше уйти прямо сейчас.